Семейство посумы Осенью 1931 года в одном из районов Австралии можно было увидеть группу людей, которые занимались странным делом. Они объезжали деревни и поселки, заходили в каждый дом и, показывая маленькую шкурку зверька, случайно обнаруженной учеными среди многочисленных трофеев охотников, пытались выяснить, где был пойман этот зверек. Энтузиасты обследовали все поселения, расположенные на площади в пять тысяч квадратных километров, прежде чем получили ответ. И сразу же в район, где был добыт этот зверек, отправилась экспедиция, но она окончилась безрезультатно. Беречий поссум. Так назывался этот зверек, один из самых редких на Земле. Он был открыт в тысяча восемьсот в 1867 году. и с тех пор показывался на глаза людям лишь несколько раз. После неудачной экспедиции ученые решили, что зверек этот окончательно исчез и, добытый в 1931 году, был последним беличьим поссумом на земле. И вдруг, через 30 лет, в 1961 году, произошло сенсационное событие. Было поймано сразу четыре беличьих поссума. А потом, снова, сколько ни искали, он не появлялся в поле зрения ученых ни живой, ни мертвой. Существует ли еще на Земле беличий поссум, неизвестно. Но если и существует, то, безусловно, в очень незначительном количестве. Причины исчезновения беличьего поссума, маленького, до двадцати сантиметров изящного зверька, пока не выяснены. Во всяком случае, тут не вина людей. К тому времени, когда люди начали заселять Австралию, этот зверек уже был редким. А вот по чьей вине другой представитель семейства поссумов, щеткохвост или кузу, едва не исчез с лица земли, очень хорошо известно. У щеткохвостов, прозванных так за то, что хвост у них покрыт довольно жесткими волосками, Прекрасный сероватый или коричневатый мех, и в конце прошлого, начале нашего века, ежегодно по нескольку миллионов шкурок этих зверьков привозили в Европу и Америку. Аделаитская шиншилла, так называлась шкурка этих опоссумов, высоко ценилась. Казалось, кузу был обречен, но, к счастью, австралийцы вовремя спохватились и запретили охоту на щиткохвостов. Сейчас отстрел Кузу разрешается только по специальным лицензиям, а лицензии выдаются лишь в случае, если специальный инспектор засвидетельствует необходимость такого отстрела, то есть если будет доказано, что зверек начал вредить в садах. Правда, как пишет советский ученый Дроздов, работавший в Австралии, Из-за ценного меха истребление этих зверьков продолжается под разными благовидными или неблаговидными предлогами. Тем не менее, кузу сейчас достаточно многочислен и легко уживается рядом с человеком, так же, как и его родственник — кольцехвостый поссум. Кончик длинного хвоста у этого зверька загнут в колечко, отсюда и название. Они быстро привыкают к новой обстановке — Охотно пользуются кормушками, которые развешивают в садах и парках любители природы. Совершенно не боятся человека, даже позволяют себя погладить. Это дикие, а прирученных и говорить нечего. И абсолютно не приносят никакого вреда, хотя фермеры, жаждущие заполучить ценные шкурки, доказывают обратное. В Австралии и на близлежащих островах живет более тридцати видов поссумов. Все они имеют глубокие сумки, где детеныши находятся в безопасности. Не будь таких глубоких сумок, малышам пришлось бы плохо, ведь поссумы не только ловко лазают по деревьям, но и прекрасно прыгают и даже хорошо летают. Летают, конечно, не по-настоящему, а планируют при помощи длинного пушистого хвоста и летательных перепонок, широких складок кожи, которые растягиваются между передними и задними лапами, когда зверек в полете широко раскидывает их. Благодаря таким складкам-крыльям маленький сахарный летающий поссум совершает прыжки полета длиной в 50 метров. А большой летающий поссум, забравшись на верхушку 30-метрового эвкалипта, может пролететь и 80-90 метров. Подросшие детеныши перебираются из сумки на спину мамаши и, таким образом, еще месяца два-три, у разных видов эти сроки разные, путешествуют по деревьям. Правда, в это время летающие поссумы воздерживаются от полетов. Поссумы отличаются друг от друга и по окраске, есть почти черные, есть и совершенно белые альбиносы, и по образу жизни, одни обитают на деревьях, другие на земле, и по устройству жилищ. Одни поселяются в кроличьих норах, дуплах, случайных убежищах или вообще спят, где придется, другие вьют аккуратные гнезда-шарики, затрачивая на это много сил и времени. Отличаются поссумы. И по величине. Большой летающий поссум, например, достигает в длину четверти метра, и к тому же имеет полуметровый хвост, а поссум-карлик не более 8 сантиметров, и хвост у него короткий. И питаются поссумы по-разному. Среди них есть и насекомые ядные, и растительные ядные, и многоядные, их пища, растения, насекомые, грызуны, и даже такие, которые едят только мед. Сладкоежек среди поссумов немало, но настоящий любитель меда — поссум-медоед. В свое время утконоса не могли причислить к млекопитающим, потому что этот зверь откладывал яйца. Возможно, столкнись люди в то время с поссумом-медоедом и, узная подробно его жизнь, он тоже вызвал бы горячие споры. Очень многое у этих зверьков напоминает птиц-медососов. Питаются медоеды точно так же, как медососы. Поедают пыльцу, сосут нектар, проглатывают мелких насекомых, встречающихся на цветах. Как и птицы, эти зверьки совершают путешествия, отправляются туда, где начинают цвести те или иные растения. Как и птицы, они вьют гнезда, причем очень похожие на птичьи, а то и просто поселяются в гнездах птиц-медососов вместе с хозяевами. Медоеды сильно отличаются от других поссумов и даже выделены в особое подсемейство. Например, у них имеется длинный язык со щеточкой на конце, специально приспособленный для сбора цветочной пыльцы, а мордочка вытянута в трубку — будто приспособлена специально для того, чтобы втягивать нектар. Правда, медоед не откажется и от насекомого, если оно попадется ему на цветке. Тогда он садится на задние лапы, берет добычу передними, аккуратно отрывает крылышки и проглатывает. Однако общего с другими поссумами у медоедов больше, чем отличий, И, кроме всего, медоеды, как и другие поссумы, совершенно безобидные животные, легко приручаются и становятся очень ласковыми и игривыми.